«Помыслы и домыслы». Если молчаливые и вопросительные взгляды Каза, а потом и Лаки, когда тот немного пришел в себя после принудительного выпитого живца, Лис еще как-то терпел, то добавившиеся к ним взгляды других членов группы требовали пояснения ситуации. Особенно взгляд Александры, настороженность с которым Лис списал на появление в их банде потенциальной конкурентки. «Знакомьтесь, это Ада. Пока она будет с нами» произнес Лис, едва показавшись над краем площадки вслед за девушкой. «Похоже, мы уже немного знакомы». Уголки губ Проспа слегка поднялись вверх, обозначая подобие улыбки. Удивленные взгляды Каза и Лаки тут же перекочевали на пулеметчика. Лис заметил, как напряженно прищурились глаза нимфы. Только Гайер продолжал задумчиво всматриваться в лицо вновь прибывшей. Указательный палец пулеметчика устремился в сторону шайтан-ружья девушки. — «Это же Мехем ntw 20 если я не ошибаюсь». Ада утвердительно кивнула в ответ, одарив всех присутствующих самой лучезарной улыбкой. «Что-то мне подсказывает, что мы вряд ли найдем второе такое же, не только в этом кластере, но и в его окрестностях. А если так, то перед нами человек, который не дал элите нами перекусить», — продолжил Просп. «Если кого-то интересует мое мнение, то я абсолютно не против такого пополнения». Тараканы автоматически сделали отметку, что именно этот козырь был разыгран снайпершей в их диалоге. «Причем дважды?» — продолжил тему Каз. До нас тут трое извращенцев домогаться пытались. Один качок-переросток, шпана на подхвате. А вот двое серьезные ребята, оба покруче нашего знакомого будут. Вернее, были», — отвечая на вопросительные взгляды товарищей, пояснил бывший старлей. «Тех, что послабее, нам удалось отговорить от их затеи». Но самому крутому наши возражения оказались до лампочки. Он решил свои претензии тут же командиру и предъявить. И, наверное, предъявил бы, если бы не эта пушка. Каст кнул пальцем в творение оружейников Южноафриканской республики. Сам слышал, сам наблюдал. Последовавшие за этим негромкие возгласы одобрения, Лис слушал молча. Он не стал озвучивать свое видение произошедшего, не был до конца уверен. А без этого действительно выходило, что ади они обязаны дважды. «А к нам зачем?» – добавила свою ложку дегтя в патоку Александра. Ее пристальный взгляд продолжал буравить аду. Для остальных последовали комментарии. «Получается, что у этой милой девушки и без нас все замечательно. Твари ей нипочем. От въезда в город до этого места очень приличное расстояние, и она его преодолела без единой царапины. Даже одежду не попачкала. Вот и выходит, что компания новичков вроде нас ей не очень-то и нужна. А буза только». Вот я и интересуюсь. Лис с интересом следил за дамами. Слова Александра были практически повторением его собственных, и всколыхнули уже успокоившиеся было сомнение. — А я тебя раньше нигде не встречал. Лицо кажется знакомым. Прозвучал весьма неожиданный вопрос со стороны Гайера, врежущий слух манере молодняка обращаться на ты ко всем подряд, невзирая на возраст, пол и прочее. Вся честная компания устремила взоры на аду в ожидании ответа. «Это две большие разницы, юноша». Не моргнув глазом, ответил девушку и улыбнулась с легким сожалением. «Встречал, вряд ли. Я не из этих мест. А вот видеть мог вполне. Четыре года назад я была участницей конкурса «Мисс Россия». Он весьма широко освещался. В соцсетях гуляет... гуляло, много фотографий. Но вот уже года три, как я тут. Я трейсер. Если кто не в курсе, это охотники на развитых зараженных». В последних фразах послышался некий нажим. Взгляд девушки сверкнул холодом в сторону Александры. Или это только показалось в полумраке подземелья. Голос ее вновь стал ровным и даже приобрел некоторые нотки грусти. Точнее, мы с напарником были трейсерами. В этот раз неудачно рассчитали позицию, демаскировались. Начали подтягиваться мертвяки, и нам пришлось срочно уходить. Позаимствовали местный транспорт, но в центре за нами увязалась полиция. Открыла огонь, очень неудачно для напарника. Пуля попала ему прямо в голову. Дальше уходила уже одна, куда еще можно было двигаться. Пряталась по чердакам, скакала по крышам. Приметила вашу группу и решила, что выбираться отсюда лучше вместе. Как ни крути, одной тяжело. Помощь ведь не помешает. И вновь, растревоженным сомнениями тараканом, померещилась смена интонации. Надеюсь, допрос окончен? Конечно, не помешает. Радостно оскалился Каз. Не обращай внимания, народ на нервах. Когда тебя хочет отправить к предкам чуть ли не каждый встречный, по неволе начнешь на воду дуть. Меня казом окрестили. Я водитель в этой шайке. Был. Теперь, как кукла и лаки, пехота. Это Просперо, наш пулеметчик. Гайер — новичок из местных. Он еще не всегда понимает, что к чему, поэтому не от мира сего в буквальном смысле. Бывший старлей охранник поочередно представлял команду, указывая на каждого, о ком говорил. «А это наш командир» заставляет называть себя Лисом и слушаться его, как маму с папой. Ненормальный на всю голову, но за это его и терпим. — Да, я заметила. — улыбнулась в ответ на последнюю характеристику Ада. — Лезть к мертвякам за пару аккумуляторов — это сильно. — Это необходимо. — тут же вмешался Лис. Начавший было вылезать на белый свет обида от едкого замечания, была тут же задвинута обратно. Не цепляет, когда ничего не торчит. Если бы он знал, что по их душе, точнее мясо, подтянутся высокоразвитые, сам бы отказался от этой затеи. Хотя предположить, конечно, мог. Значит, сам виноват. Человек вообще виноват всегда и во всем только сам. Ну или почти всегда. Так что в словах девушки искать повод для обиды глупо. Без них потеряем часть опций, а мы к ним уже привыкли. К хорошему всегда быстро привыкаешь. И расставаться с ним не хочется от слова «совсем». Перебивая, выстрелил с иронией Каз. «Почти!» – передразнил его Лис. «Займись зарядкой расы и фонарей!» «А чё я-то?» – изобразил возмущение штатный водитель. «Это за то, что я твою тушку прикрывал, не жалея патронов? Я думал, мне за это хотя бы отдых полагается!» «Но ты же у нас связист! Хабы в машине остались, и за ними сейчас не сунешься, слишком там оживленно! Так что именно тебе и флаг в руки!» Кстати, по большей части придется шевелить только извилинами. Остальное как раз отдохнет. Можешь начинать. Что я говорил? Каз заговорщицки подмигнул трейсерши, улыбаясь во весь рот. Вот так и заставляет. Прямо дракон Горыныч, а не лис. Дружище, ты же знаешь, что я очень демократичный, Горыныч. Силком никого не держу. Люк свободен, дорога открыта. Улыбнулся в ответ лис, бросив при этом многозначительный взгляд на трейсершу. Хочешь помитинговать? чеши туда слушатели там навалом вот ладно еще пинками меня отправил театрально развел руками каз явно играя на новые лицовых компаний понятно улей ограниченный круг общения красивая девушка отсутствие непосредственной угрозы вот язык и сорвался с привязи хотя если задуматься он в районе привязи вообще никогда замечен не был парень подхватил обе батареи и заняв место под самым фонарем принялся колдовать над проводами К нему присоединился Лаки и даже просто примкнул к их обществу, чтобы помочь советам, если потребуется. Лис же принялся обихаживать Барсука и свое штатное вооружение, расположившись неподалеку. На этом небольшом бетонном островке не было места для уединения, но он к нему и не стремился. Рядом с ним ненавязчиво устроилась Ада, готовя инструменты для чистки своей гаубицы. Краем глаза Лис наблюдал за ее отточенными движениями, ни одного лишнего. Такое достигается лишь одним способом – постоянными повторениями, доводящимися до автоматизма. Девушка заметила его интерес, но никак не отреагировала. Лис же с расспросами не приставал. Три года в Улье могут научить и не такому. Их собственное воинство тому пример. Нет, конечно, со спецурой они и рядом не стояли. Но и от тех новичков, что прорывались на остров с лопатой и монтировкой, теперь уже были бесконечно далеки. И это всего за какие-то полтора месяца с хвостиком. А тут весьма приличный по местным меркам срок. Сознание уже на автомате зафиксировало очередной факт. «Командир!» — донесся сбоку голос Каза, сосредоточенно ковыряющегося в проводах. «Пошутилки-пошутилками, но надо прикинуть, как из этой клаки выбираться будем. Я сейчас не про этот коллектор, хотя он тоже то еще местечко. Кластер-то нехилый, и твари тут еще долго куражиться могут». «Думаю, как бы геморрой нам тут не насидеть, да и часики тикают». «Правильно, Правильно думаешь». Усмехнулся лис и подмигнул, растерянно уставившемуся на связиста гайру «Улей не то место, где можно рассчитывать на стабильность. Он обязательно подложит какую-нибудь свинью». «Ну что за человек? По уши гон... запнулся, бросив взгляд в сторону трайсерши. «В фекалиях, а все лыбится. Взял бы да совершил насилие над своей памятью. Глядишь, она и выдала бы все, что знает». «Наверняка в той княженце и советы дельные были, как из таких ситуаций выбираться. Ведь на какой-то ляд она к тебе попала? А ты попал сюда?» «Ты о чем?» Остановив процесс чистки своего шайтан-ружья, заинтересованно спросила Ада. «Дружище!» — Лис вернул взгляд товарища вместе с укоризненной интонацией, совершенно игнорировав вопрос девушки. «Я мучаю свою память с того момента, как попал сюда». И вопрос, на кой ляд клюет мне печень не хуже, чем орел тому мужику, что вздумал ослушаться свое руководство и поделился с людьми огнем. Но толку от этого? Сюжет художественный. В похождениях героя есть свои фишки, которые, проанализировав, можно взять на вооружение. Но это крохи, и не для каждой ситуации подходят. Единственное, словно красной линией подчеркнуто, это принципы развития в этом нескучном мире, из которых, как мы могли убедиться, тоже бывают исключения. Да, жесткая установка на сохранение линейности объектов при перезагрузках. Остальное – чистой воды вариативность. География общая, с более-менее освещенными сегментами по пути следования героя. Это сродни картам в играх РПГ, где прошел, там засветка, и все понятно. Остальное – тайна, покрытая мраком. И мы сейчас именно в той покрытой мраком части. Даже карты злобы для нас сейчас бесполезны не помню там даже четкой расстановки политических сил про институты отрицателей очень мало информации тоже с нолдами так что действуй по ситуации в режиме постоянной неопределенности вот и вся недолга хреново Разочарованно буркнул ответ каз я думал там как минимум руководство по эксплуатации этого мира со всеми вытекающими и варианты действий на все случаи жизни а так действительно пользы кот наплакал «Ну, не скажи», — вклинился в разговор пулеметчик. «Без этих кошачьих слез нас бы на удобрение пустили еще полтора месяца назад. Так что не стоит это списывать со счетов. Но у меня другой вопрос. Тут брошюры раздают, да и вообще новичкам помогают для их ускоренной адаптации к местной реальности, чтобы повысить их выживаемость. Именно тут, когда они уже угодили в эту реальность, как кур в ощип. Но зачем это делать там, где про этот мир даже не знают?» «Я же на острове накидывал версии». Усмехнувшись, начал был Лис, но вдруг почувствовал, как мгновенно увеличивающаяся масса нижней челюсти непреодолимо потянула ее вниз. А сознание бросило все свои ресурсы на переработку вброшенной пулеметчиком идеи. «А вот давайте спросим у нашей новой знакомой и про географию, и про действующих лиц на этой арене, называемой Ульем». Перебивая направление задной Проспера, выразила пожелание Саши. «Ада ведь не откажется поделиться с нами своими знаниями». За три года их, наверное, немало накопилось. Все-таки мы теперь в одной лодке. Лис, захваченный построением логических цепочек, не обратил внимания ни на извительность Редиши, ни на поспешность смены темы разговора, списав первое на появление ревности в отношении свалившейся на ее голову конкурентки, а второе — на желание привлечь внимание к собственной персоне. Но вот до боли знакомая провокационная механика способа, задействованной девушкой, все-таки переключила ход его мыслей. Он с интересом посмотрел на Аду, Трейсерша только улыбнулась в ответ самой приветливой улыбкой, абсолютно игнорировав и фон и факт, что предложение было адресовано не ей. «Конечно, все, что знаю», — бросила она благодарный взгляд персонально Александре. «Вот только географии порадовать не смогу. Этот кластер для меня новый. Мы обычно охотились только на подступах к Ближнему Западу, немного южнее Бейрута. Выбирали места, где пересечься с закупщиками стаба, маловероятно. Трейсер Рейдеру не конкурент». Но бывают случаи, когда сопровождение закупщиков сначала начинает стрелять, думаю, что кто-то вторгся на их территорию, а уж потом разбирается, кто и зачем. Обычно одного-двух высокоразвитых нам было вполне достаточно для обеспечения своих нужд на 3-4 месяца безбедной жизни. Но в этот раз потрохов было нужно много. Не спрашивайте, зачем. На такие вопросы отвечать тут не принято. Вот и решили рискнуть, зайдя поглубже за врата. Ха, нахрена? Недоуменно хохотнул Каз. Это в округе стаба тварей зачищают без разбора. Но высокоразвитых и на подступах к ближнему западу хоть же... Чем хочешь жуй, в общем. Нафига за ними переться туда, где им самим тесно? Проще было бы орудовать при невысокой их концентрации. Ну, не скажи. А давно одарила его своей лучезарной улыбкой и заодно взглядом, которым обычно родители награждают своих несмышленных детей, списывая высказанную ими глупость на недостаточное развитие. Тут много всего. Высокоразвитые, например, предпочитают путешествовать в сопровождении, особенно на дальние расстояния. И чем больше расстояние, тем больше толпа. Примитивы типа бегунов и джамперов для них не только поисковики-загонщики, и но и запас продовольствия на крайний случай. Охота – это предприятие не из легких. Во-первых, потому что примитивы ведут поиск в авангарде, и у них велика вероятность наткнуться на охотника, прежде чем тот убьет их вожака хотя и это перспектива не из веселых. Во-вторых, выстрел демаскирует стрелка, и в этом случае ему приходится иметь дело со всей шайкой. А в свите, как правило, ошивается еще и когорта прихлебателей рангом повыше. Тогда вообще без шансов. Вот и приходится иногда месяцами выискивать одиночек. Добавлю к сказанному, что высокоразвитого не так-то просто убить, даже из такого оружия. Девушка нежно провела ладонью по вороненному стволу своего ружья. «Уязвимых мест очень мало». И не всегда удачный момент представляется. Приходится пропускать, ведь времени на второй выстрел может не оказаться. На Ближнем Западе все чуть иначе. Одиночки встречаются чаще именно из-за высокой концентрации зараженных. Может быть, нет необходимости таскать за собой запас продовольствия и погонщиков, когда такого добра на каждом шагу хватает. А может потому, что не нужно ни с кем делиться добычей. Ведь как ни крути, свиту на одном воздействии не удержишь. Ей тоже кушать надо. А может, и еще по какой причине, только им известный. Но шансов встретить тут элитника-одиночку или совсем уж с небольшой свитой гораздо больше. Правда, есть во всем этом свои неудобства. «Неудобствами, я так понимаю, ты называешь именно высокую плотность тварей?» Уточнил ну, Просп. «Которые, к тому же, могут появиться с любой стороны?» Девушка кивнула в ответ. «И чем эта редька хрена слаще?» Ехидно хохотнул Каз. «Там кодло, тут кодло. Где логика-то?» Организованная группа, реагирующая на установленный раздражитель, и разрозненные единицы — не факт, что определивший источник шума. Вещи все-таки разные. Нюансы объяснять долго. Просто в этот раз надежды не оправдались. Если интересует география, могу просветить только по территории восточнее и южнее врат. Но пользы от этого вам сейчас мало. Географию пока оставим в покое. После непродолжительной паузы продолжил Лис. Не то чтобы информация о восточной части Ульи была совсем уж неинтересной. Просто именно сейчас от нее пользы было действительно мало. Меня больше интересует, кто такой Сизый. Этот вопрос приковал к Лису все, без исключения взгляда присутствующих. Во всех, не исключая Трейсершу, читалось удивление. Но если для всех оно было связано с новым именем, то у ада его природа носила несколько иной характер. «В смысле, кто?» На лице девушки читалось искреннее непонимание. «Ты хочешь сказать, что вы уничтожили два экипажа и отрицателей вместе с пастырями техникой, даже не зная, кого отправили на тот свет?» «Три», — поправил ее Просп, — «если считать, что первый был тоже из этой шайки. Хочу сказать, что они не представились и визитку дать забыли. Сразу, без всяких прелюдий, начали нас знакомиться со своим арсеналом. Проспа вон зацепили», — неопределенно поведя плечами, ответил Лис. Вот я и пытаюсь понять причины такого недружественного поведения. А ты вроде их знаешь. Он специально не стал распространяться о предыстории их нахождения здесь и возможных причинах агрессии отрицателей. Тем более, что пребывание в их рядах такого персонажа, как несостоявшийся гоп-стоппер, могло оказаться совсем не случайным. И версий тут можно нарисовать несколько. Начиная с самой безобидной, по которой рейдер, пытавшийся его ограбить, просто примкнул к отрицателям и встретился им тут случайно а при встрече решил поквитаться. Или мог сообщить о нем своим новым товарищам по рации, и те включились в гонку преследования. И заканчивает той версией, по которой Аскал побежал прямиком к отрицателям сразу после инцидента. Теперь стало понятно, каким он обладал даром, и как умудрился пережить взрыв оборонительной гранаты под седалищем. Вот тогда друзья Бороды вполне могли связать этот несчастный черный брусок и исчезновение пастыря в одну цепочку, замыкающуюся на лисе. Маловероятно, что у отрицателей в стабе нет своих информаторов. Значит, они вышли на охоту целенаправленно. Судя по тому, что начали лупить из пулеметов, диалог с лисом и его командой в их планы не входил, вполне устраивал их полная ликвидация. Но определенности, увы, не было. Каждая крупица информации могла лечь на весы в пользу той или иной версии. Оттого предупреждающий жесткий взгляд уперся в уже открывшую углу рот Каза. Тот, поймав его, захлопнул челюсть, громко для замкнутого пространства щелкнув зубами. «Знать не значит быть знакомой», — несколько нервно ответила Ада, стараясь отгородиться от прищуренного взгляда Александры и удивления остальных. Вывод, что знакомство с отрицателями может сказаться не в ее пользу для тех, на кого они напали, был очевиден. Отречение от какой-либо причастности к ним — ожидаемым. Знание вредным не бывает, а вот его отсутствие может негативно сказаться на здоровье. Красноречивый взгляд девушки пробежался по повязке на руке пулеметчика. Губы вновь сложились в насмешливую улыбку. Об отрицателях мало кто не слышал, но мало кто что-то конкретное знает. Шифруется, но всем понятно, что они совсем не такие, какими прикидываются. Вербуют к себе не всех, а только тех, кто имеет неплохой опыт хождения по кластерам. По сути, формируют профессиональные команды поисковиков. В рейды ходят только в направлении пекла, в более-менее разведанные кластеры практически не лезут, за вратами вообще почти не появляются. В зоне своих поисков сначала стреляют, потом разбираются, кто тут и зачем, хотя за пределами Ближнего Запада агрессивного поведения за ними не замечалось. Поэтому тут лучше с ними не пересекаться. Но, видимо, эти сведения немного запоздали. Судя по всему, напрашивается вывод, что эти парни тут что-то ищут и не терпят даже намека на конкуренцию. Не отвлекаясь от колдовства с проводами, пробурчал Каз. «Тут все что-то ищут», — пожала плечами Ада, добавляя в тональность философские нотки. «Конкуренции никто не любит, и они не исключение». «Ну не скажи», — возразил Лис, пытаясь скрыть свою заинтересованность. «Рейдеры ищут хабар, как правило, в той нише, которую для себя определили как прибыльную». Не пропускают все, что может эту прибыль принести. Но по большей части кормятся за счет перезагрузок, пополняющих добычу, там, где уже что-то нашли. Поэтому поиск у них не в приоритете. Конкуренции, понятно, не любят, но не слышал, чтобы мочили сразу всех подряд без разбора. У стабов почти так же, только масштабы больше. А эти, ты сказала, наоборот, к исследованным кластерам не возвращаются. Разве только к тем, где есть оружие и боеприпасы. А вот поиск в приоритете. «Разница есть. Я бы мог предположить, что эти товарищи пытаются центральный кластер отыскать. Но уж больно нереально». «А что, и такой тут есть?» Пулеметчик с интересом посмотрел на новенькую, явно ожидая потока новой информации. «Почему он центральный?» «Потому что, по слухам, управляют перезагрузкой всех кластеров». Охотно ответила девушка, но с таким скучным видом, словно разговор перешел в совсем уж неинтересную плоскость. Считается, что его специально где-то в пекле спрятали, под защитой орд зараженных. Только байки — это все. Откуда кому знать, что есть в пекле, а чего нет? К нему даже близко подойти никому не удавалось. А уж вернуться оттуда и тем более. Просто подумал народ, что улей должен как-то управляться. Значит, должен быть и пульт управления. Где его можно спрятать? Правильно, там, где между зараженными не протолкнуться. Вот и сложили байку» а некоторые на нее ведутся, рыскают, ищут. И невдомек, что управление может быть совсем не таким, каким его рисует сознание типичного обывателя. Или совсем не там, вон на Луне, например. Ну, я и сказал, нереально. Выразительно глянув на пулеметчика, Лис постарался вернуть разговор в прежнее русло. Тот все понял правильно и, изобразив утрату интереса, вернулся к созерцанию манипуляций Каза. И отсюда до пекла еще пылить и пылить. Это не то место, чтобы его тут искать, даже если допустить его существование. Если только не по принципу «там, где светлее», как в анекдоте. Но на героев анекдотов они вроде не похожи, а если и похожи, то на очень злых. А они всегда с пасторами во главе, по кластерам шатаются. Я думал, для этого кто попроще есть. Или это только в особых случаях? «Ну откуда же мне знать?» Ада снова одарила Лиса с нисходительной улыбкой. Может всегда, может только по праздникам, а может, когда левая пятка захочет. Они же на каждом углу твердят, что Ули это чистилище для неприкаянных, для тех, кто не развил свою душу на земле за срок отпущенных ему реинкарнаций и для которых без этой стадии дальнейший путь заказан. Вот такой вот отстойник для неудачников. После такого язык не поворачивается назвать их нормальными, а понять логику, планы и намерения ненормальных из их бреда – Это все равно, что пытаться увидеть перспективу в фотоаппарате без объектива. Почему бреда? Неожиданно влез в разговор Гайер, до этого молчавший, но старавшийся ничего не пропустить мимо своих новостренных ушей. Они у него, кажется, не совсем пришли в норму, потому что громкость голоса несколько превышала категорию нормальной. Но он был рад, что слух начал возвращаться, и эта радость привела в движение язык. Такая тема лайтова запиливается в контент, что земля — локация для челленджа и прокачки скиллов. Прокачал своего перса, сливайся в новую локацию, сфокапил — лети на респ». Взгляд паренька упал на сдвинутые брови Каза, и он немного стушевался. Игра желваков, бывшего старлея, красноречиво указывала на неполное понимание сказанного и возможный переход к объяснениям этого факта через воздействие физическое и малоприятной. Аналогичные выражения лиц остальных участников беседы говорили о солидарности с мотивами штатного водила. Это перещелкнуло какой-то тумблер в голове блогера. Я говорю, есть в ведической культуре теория, по которой Земля является местом, где все должны пройти определенный для них путь и получить определенное развитие. Те, кто его проходит, двигаются дальше по пути к божественной ипостаси. Кто не проходит, получает реинкарнацию и уходит на следующий земной круг. А если принять за аксиому, что количество таких повторений на Земле не бесконечно, то мир вроде этого идеально подходит для не просто штрафного круга, а круга, усиленного особым режимом содержания. Так что гипотеза вполне рабочая. можешь ведь, когда захочешь. Вот и продолжай в том же духе. Усмехнулся Просперу, одобрительно глядя на слегка стушевавшегося паренька. Ему импонировало, что парнишка не спрятался в свое внутреннее пространство под давлением извне а нашел ресурсы для высказывания своих мыслей. Только это не объясняет, что они хотят тут найти и какова связь этих поисков с их мировоззрением. Абсолютно очевидно, что речь идет о поисках чего-то очень для них важного. Отсюда и такое безразличие к цене, которую они готовы платить, и агрессивное поведение. Допустим, что они действительно ищут этот самый центральный кластер. Что они с ним делать будут? «Ну как?» — вместо Гайра ответил Каз. Они тогда смогут управлять перезагрузками. Наверное, влиять на выбор локаций, которые транслируются сюда. Обеспечить себя всем самым необходимым и навороченным. Будут как сыр в масле кататься. Вот именно. Пулеметчик подарил земляку снисходительную улыбку. По этой логике выходит, что их цель – получение преимущества перед остальными. Но тогда это не увязывается с их концепцией. Если люди предполагают, что здесь они отрабатывают то, что не смогли выполнить там то облегчение этой миссии делает несуразными такие поиски. С чего это вдруг? Природа человеческая едина, ему всегда свойственно хотеть больше, чем он имеет. В таком разрезе логичнее предположить, что поиски ведутся не с целью получения плюшек самим, а чтобы эти плюшки не достались никому другому, дабы способствовать, так сказать, выполнению своих миссий всеми в равных объемах и при равных условиях. Задумчиво бронил лист, уцепившись за логику, озвученную пулеметчиком. Под этим углом к своему стыду он ситуацию раньше не рассматривал. А так она действительно начинала играть совсем иными красками. Это вполне могло объяснить желание Бороды наделать дырок в знахаре. «Ты хочешь сказать, что эти упыри...» Начал было Каз, до которого, судя по всей его озарившейся светом понимания физиономии, начала доходить суть сказанного. «Я сказал, что цели могут быть абсолютно разными, даже при совпадении способов их реализации, и не более» перебил лис товарища, пресекая дальнейшее растекание мыслей по древу. Короткий взгляд в сторону трейсерши намекнул о несвоевременности углубления в эту тему. Мимо ады не проскользнуло ощущение недосказанности, но ее вопрос, о чем идет речь, остался без ответа. Лис лишь пожал плечами и махнул рукой, подчеркивая малозначительность темы. — Да, ерунда это все, — подыграл командиру бывший старлей. — Вся эта фанатичная ересь про переселение душ только для того чтобы придать значимости своему поведению, оправдать свое существование перед окружающими и самим собой. Фанатики – они и в Африке фанатики. Им даже проникновенная лекция об ущербности такого явления, как религия, от отпетого атеиста Лаки, будет словно мертвому припарка. «А с чего ты взял, что я атеист?» Лаки с недоумением уставился на Каза. «Вопрос ведь не в том, кому поклоняться, а в том, во что верить. А вера – это не то же самое, что религия». В смысле? Челюсть бывшего старлея охранника все Кто доказывал Атомиту, что Бога нет? Довел человека до того, что тот после твоей проповеди перекрестился в Икара с летательно-летальным исходом. А теперь он, видите ли, верующий. Тут либо кто-то переобулся прямо в прыжке, либо у меня лыжи по асфальту не едут. То есть Бог все-таки есть? Конечно, есть, ничуть не смутившись, подтвердил Лаки. Ведь кто-то создал эти миры, вселенные, галактики со всеми их четко выверенными законами и процессами. Самостоятельно такая структура возникнуть не могла. Тут однозначно прослеживается участие неординарного разума. Существование Бога даже наука доказала еще в 1997 году. Профессору за это сам понтифик благодарное письмо прислал, только вот фамилию этого профессора я забыл. Но я говорил о другом. Нам преподносят не то, что было на самом деле. И мы это с удовольствием кушаем. О том, что историю человечества переписывали не единожды, скрывая факты, подменяя происходившие сказками и выдавая их за действительность. Никого не удивляло, что в нашей истории старше 300 лет дыра на дыре, штопанной белыми нитками. Что ж до технологий, то подтверждений тому, что пращуры были куда в них более продвинуты, чем мы сами, и чем нам показывают, выше крыши. Я уж не говорю о древних, там уровень развития вообще зашкаливает. ну да, ну да. Скептически ухмыльнулся Каз. «Ученые, они же не понимают ни хрена. Зато у нас есть Лаки, который считает себя круче, чем самые вареные яйца. Только я не вижу никаких доказательств ему пи... краснобайству. Это и не удивительно». Лаки с едва заметной усмешкой уставился в бетон перед собой, будто собираясь с мыслями. «У нас мозг так устроен, что впервые попавшая в него информация воспринимается как единственно правильная. Просто мозгу надо на что-то опереться». Лис же говорил, что мы не можем оперировать неопосредованными разумом категориями. В этом-то и проблема. Вся последующая информация, которую мы получаем по этому вопросу, сравнивается с первоначальной. Если она подтверждается, то укрепляется без каких-либо доказательств. Если идут отклонения, то отрицается автоматически, даже если первоначальная была ошибочной. И изменить первоначальную очень и очень тяжело. Например, ты знакомишься с человеком, которого раньше никогда не видел и не знал. Первое твое впечатление о нем будет базовым. Если ты воспринимаешь его как своего или очень похожего на себя, а именно по себе мы всех и судим, то и дальше будешь мерить его этими мерками. И когда он совершит что-то, что идет разрез с твоим мировоззрением, ты будешь удивляться, как такое может быть, не отдавая себе отчета, что он изначально был другим, и до последнего будешь цепляться за свою базу, ища ему оправдания. Если же ты изначально воспринял его как несоответствующего твоим критериям, то до конца жизни будешь считать его какой-нибудь дрянью, даже если это не так. И каждое его действие, отличное от твоего понимания мироустройства, будет только усугублять первоначальную позицию. Если тебе изначально загрузить чужое мнение о ком-нибудь, то ты будешь оценивать все свои действия именно через это чужое мнение, потому что оно первым легло в твою базу. И это все чисто на автомате, без какой-либо критики и переоценки со стороны разума. И так абсолютно с любой информацией. Сказали тебе историки, что Пугачев организовал народный бунт, и ты принял это за основу. И критика ушла на покой, придавленная тяжестью авторитетных мнений. Ей уже не важно, почему Пугачева в городах встречал не только простой люд, но и купеческий. Почему бунтовщика-крестьянина патриархи встречали церковным звоном. Почему был срочно заключен сепаратный мир с Турцией, воевавшей тогда с Россией, и все войска, участвовавшие в этой войне, во главе с генералиссимусом Суворовым, были переброшены на подавление этого якобы бунта ей тоже все равно? Насколько толпа крестьян сопоставима с турецкой регулярной армией, что на ее усмирение требуется целый генералиссимус со всем своим войском, вопрос тоже не из последних. Однако большее любопытство вызывает другое. Откуда у крестьян вооружений, достаточное, чтобы гнать правительственные войска, бравшие Измаил и преодолевавшие Альпы, от Урала аж до Нижнего Новгорода во главе с генералиссимусом? Сознание не ищет ответов на эти вопросы, потому что первая информация для него, единственно верная, остальное – мусор. Историки же так сказали. Или, к примеру, возьмем старые индийские храмы. Там сотни тысяч резных гранитных колонн. Уровень их изготовления запредельный даже сейчас. Такую точность в размерах и детализации орнаментов можно выдержать только с помощью станков с ЧПУ. Только станков для таких масштабов у нас, оказывается, нет. Но ученые настойчиво утверждают, что древние орудовали только бронзовым молотком и зубилом. Конечно, мозг им верит, даже несмотря на то, что гранит в наше время поддается исключительно машинной обработке и только инструментам с алмазной составляющей. Его твердость по шкале МООСа около восьмерки. Для понимания тверже только корунт. У него девятка, и алмаз со своей десяткой. Они же ученые, хотя историкам для приличия не мешало бы хотя бы немного знать азы материаловедения, ведь бронза тоже не обо какой сплав. Для того, чтобы ее получить еще как, заморочиться нужно. Это даже сейчас довольно высокотехнологичный процесс. И если уж говорить об не совсем гладких фактах, связанных с колоннами, то напрашивается аналогичный вопрос по Исаакиевскому собору. Там на входе стоят 48 идеально обработанных, абсолютно идентичных гранитных колонн, высотой 17 метров и весом 114 тонн каждая. Всего гранитных столбов в том соборе, аж 112 штук. Однако никто при этом не задается вопросом, сколько сил было нужно, чтобы сварганить зубилами идеальные монолитные цилиндры таких размеров и в таком количестве. Но уважаемые ученые сказали, что это сделали обычные русские мужики под руководством бывшего Бурлака. Не сотни тысяч, как в Египте, а всего 400. И все. Для нас это выше крыши. Мозг расслабился и принял на веру. 400 лапотников, значит 400. Но призови в помощь логику и математику, и они разрушат рамки историков, потому что в них просто не влезут. Но это все меркнет перед героическим эпосом по спасению Александровской колонны. До глубины души трогателен тот момент, когда при ее погрузке на баржу не выдержала специально построенный для этого пристань из 28 накатов бревен, что не мудрено при весе гранитного булыжника в 612 тонн. Чтобы камушек не утоп, вызвали на помощь солдат. Солдаты прибежали и, конечно же, спасли колонну от утопления. Хэппи-энд. И этого вполне достаточно, чтобы мозг принял на веру предложенную версию. Ему ведь не важно, что прежде чем приступить к спасению гранита... Шесть сотен служивых бежали к месту катастрофы 4 часа, преодолев расстояние в 38 километров. Ни у кого не возник вопрос, каким образом 600 человек 48 часов без сна и отдыха держали границ вместе с баржей, пока ей передавали устойчивое положение, при том, что на каждого солдата приходилось по тонне веса. И это сразу после марафонского забега. Что не так с этими солдатами? Какими допингами их накачали? Мне кажется, что тут даже для сказочных богатырей перебор будет. Но меня не меньше интересует, откуда служивые вообще узнали, что им выпала честь участвовать в спасательной операции, находясь почти за 40 километров. И какая магия все это время удерживала гранит от затопления. Кстати, в 70-е годы советские строители при ремонте Дворцовой площади нашли точную копию Александрийского столпа, только расколотую. Она лежит рядышком с первой, под незначительным слоем почвы и брусчатки. Однако обрадовавшимся поначалу строителям пришлось ее быстренько закопать обратно, потому что она рушит все байки историков и вообще угрожает всей исторической хронологии. Только получается, что строилось это не во времена Александра и даже не Петра, а гораздо раньше, и точно не молотками с зубилами. А история не такая уж непогрешимая наука, оперирующая не очень прозрачными фактами. Когда это кому-то нужно? Нашему мозгу все сойдет в качестве базы. Только вот зачем? «Ну, это, брат, слова только до фантазии, воспаленного паразитом разума!» – отреагировал на информацию с купой ироничной улыбкой Каз. «Так можно нафантазировать, что ядерную бомбу Галилея изобрел. Хотя ты вроде говорил что-то о том, что ядерное оружие существовало еще пару сотен тысяч лет назад, когда не то что бронзовых зубил не было, палку и ту обезьяны еще в руки не взяли. Вот это уже действительно за гранью. Если бы мы сейчас пили русскую горькую, я попросил бы тебе больше не наливать». «Зачем? Понятно. Целей тут несколько». Снова неожиданно для всех перехватил инициативу Гайер. Ведь гораздо лучше звучит и на душу ложится, что люди тысячелетиями развиваются от обезьяны, изобретая колесо, героически преодолевая трудности войн и за последнюю сотню лет совершая неимоверный скачок в космос и цифру, чем то, что мы все более и более деградирующие осколки когда-то бессмертной цивилизации, питавшейся праной и управляющей энергиями по своему усмотрению скатились до поедания мертвечины и использования двигателей внутреннего сгорания. Кому такое понравится? Вторая, опять же, скрыть этот факт, но с целью подмены прерогатив, чтобы первое звено заменить на нужное, и чтобы все поверили в исключительность этого нужного. История – мощнейший инструмент, с его помощью можно мозги массам так на свернуть, что они сами себя не узнают. Еще главный пропагандист Третьего Рейха доктор Геббельс утверждал, что если отнять у народа историю, Через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно будет управлять как стадом. Очевидно же, кто тут рычаги дергает. Блогер повернулся к слегка фонаревшему Казу. А что до ядерного вооружения, то официально доказано, что оно применялось в начале XIX века, точнее в 1812 году точечно и в 1816 году массово. А еще около семи тысяч лет назад была глобальная война с его применением, но это уже по косвенным данным. А вот восемьсот и шестнадцатый — это уже выводы, опирающиеся на доказательства. «Это как? В смысле?» Удивленные восклицания пулеметчика и даже лаки слились в один. «Восемьсот двенадцатый — это же когда нашествие корсиканского чудовища с именем Торта было!» Удивленно констатировал Кас. «Только я не помню, чтобы в районе Бородино ядерные грибы росли. чё то твоя официальная версия гонит». «Не при Бородино, в Москве!» Ничуть не смутившись, уточнил Гайер, который, к удивлению большинства, довольно спокойно перешел на нормальную лексику. — Погоди. Либо я сейчас туплю, либо ты что то курнул. — Лис, он твой живец пил? У тебя там споры на ненароком не забродили? — Парня, видишь, как вставило? Бывший старлей, отчаянно изображая беспокойство, повернулся в сторону командира. Он заявляет, что пока Наполеон в Москве мародерствовал, к нему ядрена бомба прилетела. 30 тысяч погибших наполеонских солдат, столько же раненых русских солдат, спешно оставленных Кутузовым в Москве вместе с кучей пушек и оружия, и 20 тысяч местных жителей, не захотевших покинуть свои дома. Итого 80 тысяч погибших. При ядерной бомбардировке Хиросимы погибло 70 тысяч, в Нагасаке 60 тысяч. Применение в Москве ядерного оружия доказано по остаточному радиоактивному фону. Французский генерал Сегюр писал, то сразу после пожара в армии начались неизвестные раньше болезни. Казармы были завалены больными, а госпитали забиты ранеными, и солдаты тысячами умирали на улицах. Их свои же добивали штыками из сострадания. Целый город был превращен в кладбище. Вот так феерично Наполеон захватывал и грабил Москву. Численность населения России уменьшилась в результате войны с Францией на три с лишним миллиона. Это при том, что французы местное население не истребляли. Зато его истребляли эти самые ранее неизвестные болезни. Не обратив никакого внимания на выпад Каза, сухо выдал Гайер. «Нет, ты чё? Ты это сейчас прикалываешься там? Не смешно совсем!» Бывший старлей обвел ошарашенным взглядом окружающих в поисках поддержки. И она не приминула последовать, поскольку в состоянии растерянности пребывали все без исключения, даже Лаки, так упорно топивший за фальсификацию исторических данных. «Действительно, молодой человек!» «Это как-то уж совсем ни в какие ворота», — поддержал земляка-пулеметчик. «Даже если допустить, что такое изуверское оружие существовало в то время, что уж само по себе за гранью реальности, зачем нужно было применять его, зная, что Наполеон и так обречен? Разоренные села, отсутствие продовольствия, отсутствие снабжения из-за партизан, измотанные сражениями и потерями войска, лютые морозы — все это предопределило исход той войны не в пользу французов». «Русская армия была в состоянии дать им отпор, что и доказало впоследствии. Где логика?» «Да, действительно», — согласился с доводами Проспера парнишка. «Его серьезный вид сейчас очень сильно диссонировал с разноцветным тряпьем и татуировками. Именно такую версию можно увидеть во всех учебниках. Но этот вопрос можно адресовать и обратно. Наполеон, решив покорить Россию, не пошел на ее столицу, а устремился в сторону города». Мало того, что не имевшего ни политического, ни стратегического значения, но и практически обезлюдившего после черной оспы и карантина в конце XVIII века. Зачем? Где логика? Что же касается русской армии, то ее самоотверженность в этой войне никто не оспаривает, но можно сопоставить цифры. Французская армия, перешедшая границу с Московией, насчитывала 370 тысяч человек. Русских в сражении при Бородино участвовало около 138 тысяч. Французы потеряли в этой битве около 40 тысяч убитыми и ранеными, то есть около 10% от общей численности. Русские – 14 тысяч убитыми и 30 тысяч ранеными, то есть практически четверть своего войска. При такой расстановке очевидно, что в поле русская армия была бы обречена. Единственная надежда для нее была на укрепленные московские позиции, именно к ним и отвел свои войска Кутузов. Но потом, вдруг, русская армия срывается в чисто поле, бросая эти самые хорошо укрепленные позиции и оставляя в Москве большое количество вооружений и всех своих раненых. И делает это настолько поспешно, что Бонапарт потом пребывает в ступоре на Поклонной горе, не понимая их действий. Историки утверждают, что он якобы ожидал бояр с ключами от города, но к тому времени в России не было ни одного боярина уже сто лет как, и Наполеону это было доподлинно известно, как и то, что в городе войск противника не осталось. Он просто не мог понять причины, по которой русские отказались от своей привычки драться за каждый дом, как было повсеместно. Он так и не смог рассмотреть ловушку. Ему не зачем было жечь город. Это было абсолютно бессмысленно, ведь взятие Москвы война не оканчивалась его победой. Цель похода, получается, не была достигнута. Значит, город был необходим для размещения армии. Теперь о самом пожаре. Историки преподносят нам Наполеона как полного кретина который поджег город вместе с находившейся там собственной армией. А ведь этот якобы пожар уничтожил почти столько же его солдат, сколько погибло в битве при Бородино. Да-да, историки утверждают, что Москва была деревянной, и пожар быстро распространился. А теперь представьте себе, насколько должны были быть пьяными французы и местное население, чтобы не попытаться даже выбраться из огня». Чтобы погибло 80 тысяч человек, Москву нужно было всю облить авиационным керосином и поджечь сразу со всех сторон. Правда, тогда негде было бы раненым даже на улице валяться. Да и болящих с похмелья обычными штыками не добивают. Но даже после этого у Бонапарта оставалось достаточно сил, чтобы смести остатки русской армии. И вот тогда приходит понимание, что удар по Москве имел превентивно-психологическое значение. Потеря огромного количества воинов без единого выстрела – И без врага напротив повергли его в шок. Оценка перспективы таких потерь при продолжении кампании повлекла за собой решение о завершении этого похода. А продолжавшие выкашивать армию болезни ускорили его бегство из чудовищной России. Заметьте, французы не достигли цели кампании, но не бросились в погоню за русской армией и не взяли направление на столицу. Они бежали во всяясе без сражения и заставленного без боя города. Кстати, в битве при Аустерлице Русская армия насчитывала 60 тысяч человек, что говорит о том, что русские так и не смогли существенно увеличить численность своих войск. А у Наполеона оставалось только 73 тысячи, одна пятая от исходной численности. Не русские гнали его из России, хотя потрепали бы изрядно. Его гнал страх. О, блин! Как-то совсем уж беззлобно выплюнул Каз. Похоже, наша шайка пополнилась еще одним ненормальным. Откуда такие познания? У меня дядя на истории повернут был. Копался все время в архивах, выискивал крупицы истины, что-то высчитывал, сопоставлял. Я каждое лето у него гостил. В качестве платы за отдых выслушивал его истории. Улыбнулся Гайер. К тому же блогерство подразумевает интересный контент, иначе количество подписчиков не увеличить. Скучные и откровенно дебильные посты никому не интересны. Вот и использовал его выкладки иногда. Народ от скандальных версий заводится. «Вы только что сказали, что Россия применила ядерное оружие на собственной территории, уничтожив при этом 50 тысяч собственного населения?» Все удивленные взгляды перекочевали в сторону пулеметчика, мысли которого пошли несколько в другом направлении. «Вот уж во что я поверю в последнюю очередь, так это в то, что русские могли совершить такое в отношении своего же народа». «А я и не говорил, что это сделали русские. Хотя история помнит немало примеров истребления государствами собственного населения. Паренек безразлично пожал плечами, давая понять, что как раз в этом ничего необычного нет. От лиса не ускользнула, как тактично юноша перевел стрелки на всех, а не ткнул пальцем в постыдные моменты истории своей страны, чем заработал положительный бал в собственную карму. Но напоминать о них сейчас смысла нет. В этот раз не совсем тот случай. Это сделали британцы. — Интересно девки пляшут, — выдохнул бывший старлей, в конец обалдевая от такого расклада. Но, бросив запоздалый взгляд в сторону женского пола, молчаливо, но очень внимательно слушавшего новую историю России, сбавил обороты. А эти-то каким боком тут приклеились? Да еще и с ядерным оружием под мышкой у стен русского города. Давай, заливай дальше. Такую интригу даже Лаки со своими пришельцами замутить не удалось. Так я с этого начал, как ни в чем не бывало, продолжил Гайер, с вопроса, почему корсиканец со своей армией потопал в сторону посткарантинной Москвы. Они не на Питер со всеми сливками общества и царем во главе. Наполеон не собирался завоевывать Россию, он шел в Индию. Куда? Казалось, что удивление уже достигло своего предела, как минимум пять минут назад, и дальше ему развиваться просто некуда, но это лишь казалось. Что и подтвердил единственный вопрос в хоровом исполнении. В Индию. Реакция блогера категории «Как с гуся вода» добавила еще один балл в его копилку по меркам Лиса. Если посмотреть на карту, то Британия на тот момент колонизировала почти половину мира, территории превышающие в десятки, а то и в сотни раз площадь самой метрополии. Наполеон не мог смириться, что Франция с ее самой мощной в мире армией не участвует в дележе мировой прибыли. Вот он и собирался прибрать к рукам одну из жемчужин британских колоний. Но у него не было флота, способного поспорить с англичанами на море, а заодно и перебросить значительный контингент войск для ее захвата. Зато у него была армия, способная отыграть этот недостаток на суше. Британцы сами признавали этот факт. Наполеону был обещан свободный проход через землю московской, независимой, если потребуется китайской тартарии, и обеспечение войска всем необходимым во время этого перехода. В таком ракурсе перспектива для Британии потерять этот регион выглядела более чем реальной. Вот англичане предложили Александру Первому лекарство от Бонапарта. От того даже уговаривать не пришлось. Романов, а если точнее Гальштейн-Гаторп Романов, еще не забыл похода Великой Тартарии на Московию в 1772. -м. Поэтому страх потерять престол после того, как Бонапарт решит свои вопросы в Индии и в союзе с тартарцами, пожалуй, к нему в гости, очень способствовал принятию этого решения. Даже более того, история умалчивает, что по факту русская армия в той войне защищала интересы англичан. По сути, британцы, как всегда, решили свою проблему за чужой счет. Копать, колотить. Малой, я не знаю, что ты там куришь. Указа, вот услышано ваш дух перехватила. Вот чтоб так крышу сносило. Русские воюют за англичан, татары-монголы в сговоре с французами и собираются отжать кормушку у британцев. А те в ответ бомбят французов ядерным фугасом в центре России. И ты хочешь, чтобы в это кто-то поверил? А я и не жду, что кто-то поверит. Вы спросили, я ответил. Парнишка кивнул в сторону реконструктора. Лаки вполне доходчиво объяснил, как реагирует мозг на изменения уже вложенной в него информации, к тому же успевший мхом порасти. Лис! От такой наглости бывший старливо просительно посмотрел на командира, словно прося разрешения прямо сейчас навалять взорвавшемуся мальцу. Может, пристрелить его? Лиз до этого молчавший, предпочитавший не вмешиваться, ощутил смутное беспокойство, словно ускользало что-то важное, но совсем неосязаемое. Точнее, еще неосознанны. Неожиданный разворот известных с детства исторических событий впечатлил его. Но не это его сейчас встревожило. Мало ли какие байки могут быть в ходу среди множества реальностей. Но вот твердое убеждение, что не бывает дыма без огня, вызвало легкий зуд между лопаток. И откуда, по-твоему, у англичан могло взяться такое лекарство? Командир, ты че? Сегодня у бывшего охранника был день всепоглощающего ошеломления. Того, что лис может заинтересоваться фейковым бредом несовершеннолетнего слова блуда, он не ожидал ни в каком разрезе. «Да гонит он!» «Погоди, Каз. Лис поднял ладонь, пресекая эпитеты, готовый сорваться с губ товарища, и вперил вопросительный взгляд в рассказчика. Тот снова пожал плечами, словно стряхивая из себя лишнее бремя ответственности. Лис уловил в этом свою собственную манеру, встававшую на защиту в моменты излишней назойливости к его персоне. «Сложно ответить на этот вопрос, начиная с конца истории». Блогер на некоторое время задумался, собираясь с мыслями. Его несколько удивил вопрос Лиса. Он ожидал упертого отрицания, базирующегося на впитанном со школьной скамьи и подкрепленном наукой знаний, А вот не случилось. Но не ломать же заготовку. Он с легкой усмешкой посмотрел на Лиса, затем перевел взгляд на пулеметчика, словно он один в этой тройке был умудренным годами. Все ваше видение базируется лишь на том, что такого просто не может быть, потому что бумеранг, потому что от обезьяны. Но если вы допустите, что мы катимся по наклонной от высокоразвитой могущественной цивилизации, что, например, Иван, которого прозвали Грозным, не при луче и не своей указ записал, а при полноценном электрическом освещении, к тому же беспроводном и бесплатном, и по делам не на телеге по грязи ездил, а летал на каком-нибудь аппарате, типа Виманы, тогда, глядишь, не будет казаться невозможным, что цивилизация, превосходящая текущую в развитии, обладала и соответствующим вооружением. Древние индусы в Махабхарате упоминают, что в битве при Курукшерте использовались различные брахмастры, нараянастры, пошупаты астры, ваджры и всякое прочее. Почти сотня разновидностей вооружения по описаниям напоминающего тактическое ядерное оружие, а то и превосходящее его. Может, что-то из этого нашли в Индии, но, скорее всего, что-то осталось им от антов. Британия ведь меньше всего пострадала от последствий последней войны цивилизаций. В какой битве? От кого? Какой войны? Голоса Лиса, Каза и Проспера прозвучали почти одновременно. Но Махабхарата описывает события тысячелетней давности. Даже голос Лаки прозвучал несколько озадаченно. И это всего лишь индийский эпос. А теперь представь, что это реальная хроника событий, переданная по наследству. Вновь передернул плечами Гайер. И не такого далекого. По выкладкам моего дяди, до современной цивилизации людей на Земле существовало как минимум еще три цивилизации. По уровню развития и технологиям они многократно превосходили современную человеческую. — Да ладно, — скептически ухмыльнулась Ада. — Это майя, инки и ацтеки, что ли? А высокие технологии — это допотопные каменные топоры и трубки-плевалки. То, что их календари якобы могут предсказывать события, — это еще большой вопрос. Как и то, что это вообще календари, а не какие-то амулеты дикарей на бедренных повязках. — А какой смысл ты вкладываешь слово «допотопный»? — хитровато прищурившись спросил блогер. — Такой же, как и все. — отмахнулась трейсерша, показывая всем своим видом, что вопрос не стоит выеденного яйца. — Древний, устарелый, отсталый а может быть, правильнее существовавший до потопа?» Все с той же лукавой мимикой продолжил Гайер. «И что это меняет, если потоп был во времена Ноя?» Занимая сторону девушки, спросил пулеметчик. «Это было очень давно, поэтому определения старости и древности вполне обоснованы». «Конечно, ничего не меняет», — согласилась Ада с просперос, не улыбаясь. «Ее примеру последовал Каз». Просп бросил на паренька разочарованный взгляд, будто тот не оправдал его надежд на фееричное продолжение темы. Но, несмотря на торжество оппонентов, Гайеру вернул улыбку трейсерши. «Если не считать, что последний всемирный потоп был в конце 17 века, определение старый еще может подойти. А вот примитивность технологий уже нет. Просто они были иными, недоступными для нашего теперешнего понимания. Поэтому и отвергаются нами сейчас». «Мне мой телефон нужен. У меня там подборка материала на эту тему сохранена и часть дядиных выкладок». Он более системно и обоснованно объяснял действительную картину происходящего. Только телефон в машине остался. Выпал, когда шандарахнуло. «К машине сейчас не сунутся. Там твари, как на ярмарке в базарный день», — задумчиво ответил Лис. «Я не понял ничего. Так что давай сам, как можешь». «Это долго». С видом, что уже начал сожалеть, что вовремя не смог удержать язык за зубами, принес Гайер. Но взгляд его говорил об ином. «Так мы не торопимся никуда», — выбнулся в ответ Лис, делая рукой приглашающий жест и игнорируя удивленные взгляды пулеметчика и бывшего старлея охранника. «Главное, мыслью по древу особо не растекайся».